Марсель нисколько не обманывался насчёт расположения к нему мамаши. Самое горячее его внимание не могло идти ни в какое сравнение с заботливостью нормальной матери, которая действительно печётся о благополучии и счастье своих детей. Он знал также, что под нашей декларацией прав красуется и его подпись. Использовать его стороны быть желанным в обоих лагерях, какова была его политика. Матери он дарил тихие улыбки, а нам клятвы верности. Для его душевного спокойствия я дал ему благословение от имени нашего тайного картеля, не отталкивая зря психимеру. Ты можешь быть нам полезен, предупреждай нас, если она тебе сообщит что-нибудь важное для нашей национальной обороны. Двойной лозучик Капец сперва оказывал нам услуги. Так, например, он вовремя предупредил нас о подготовлявшемся генеральном обыске в наших владениях, мать уведомил его заранее, не желая обнаружить у него что-нибудь запретное. Благодаря ему я принял необходимые меры предосторожности и перенёс на чурдак содержимое нашего сейфа. Обыск не дал никаких результатов, и от избытка осторожности я спрятал большую часть наших сокровищ в спальне Фредди, так как она тоже находилась в мансарде, и там можно было устроить такой же тайник, как у меня. Об этом перемещении мы ничего не сказали Кропетту. Его лояльность, косившая влево на нас и вправо на мать, требовала неусыпного присмотра. И так в течение двух месяцев оба лагеря следили друг за другом. Великая держава психи мрака окружил себя на некоторое время мелкими государствами и трепещущими ней кранами. Но такое положение не могло длиться вечно. Слащаво улыбавшаяся Мегира попрежнему искала какую-нибудь уловку, какой-нибудь случай, и случай этот предоставил ей папа. Отец считал, что теперь ему разрешено дышать свободно. «Нет никакого сомнения, Тереза, — говорил он своей сестре, графине Бартоломии, приехавшей погостить под нашим кровом, — нет никакого сомнения, плохой характер моей жены имел чисто физиологические причины. После операции она преобразилась. Разумеется, она как была, так и останется немножко колючей, но все-таки жить с ней теперь можно. Вот так это дотягивалось, отвечал дядюшка, бессознательно перефразируя из лечей вниматели Наполеона летицы Ромалину. Так продержалось вплоть до Пасхи. Но за несколько дней до праздника отец получил письмо от одного из своих старых шанхайских приятелей, который пригласил его к себе погостить недельки на две. этот бывший колониальный чиновник, недавно возвратившийся из Китая, благоденствующий при старелой вдавец обладатель знатного имени большого состояния, любимой дочери старинного замка в Жэре и множества орденов, словом граф Деполи, искал для себя новые выписки и полагал, что обрёл её в энтомологии. Однако он колебался между жесткокрылыми и полужесткокрылыми, шифует крылыми, сечестыми, крылыми, прямокрылыми, перепончатокрылыми насекомыми. Необходимо было положить конец его увлечению паукообразными, ибо дочева сообщала в письме, приложенном к отцовскому посланию, что граф де Полиза притё услугам обметать щётками пыль с потолков и снимать паутину. Он серьёзно и неотдаемо христианским состраданием за завтраком спросил признание психимары. Мама Глеба сказала взять с собой старшего сына. А мы с Хастейть под присмотром в Адыбонг терам сихи море. Нюга балась разлука с хлебным. Для неё достаточно было и первого печального опыта. Даже речью быть не может от такой поездки друг мой, это слишком для меня утомительно. "Мы рады твоему благоразумию, сказал отец, перед которым заблежила надежда на приятное хвостетское путешествие. Но кого же мне взять с собою? М-м, надо подумать", осторожно ответила психимера. Она давно всё обдумала, но вовсе не стремилась обнаружить свои барьеры. Свое решение она сообщила лишь На следующий день из за Африки, согласно обыкновению за столом сообщались все новости, хорошие и плохие. Но ну, плохих бывало обычно больше, чем хороших. Наш сын сейчас не очень здоров, сказала психимера. Я не могу разрешить ему эту поездку, хотя он заслуживает её больше всех. Воздержанный нас скрепято вытянулся. «Я вас награжу тебя чем-нибудь другим, бедняжечка!» Отец просиял. Фредди яростно высморкался и, как всегда, вытер нос справа налево. Я прекрасно понимал маневр психи и моры, но возможность удрать из дому на две недели усыпила мои опасения. После нас хоть потоп. Только аббат, казалось бы, был не слишком спокоен. Мне думается, следовало бы дать господину Апату отпуск на несколько дней. Он вполне заслужил его за свою преданность детям, продолжала Ксесимара. У вас, кажется, есть родственники в Нормандии? Абат сразу повеселел и охотно принял предложенный отпуск. И так, кроме Марселя, все остались очень довольны. Заметьте, психимора не сказала, в жерж с отцом поедут Фредди и Жан. Эта незаслуженная милость лишь подразумевалась. Хотя уступка психиморы была ловким политическим ходом, у нее не повернулся язык объявить о ней открытым. Эти мелкие подробности меня не трогали. На перемене, желая вдохнуть воздух предстоящей нам свободы, я взобрался на верхушку тиса моего любимого дерева в парке, откуда открывался вид на всё хвалебное. Нет, всехимера, тебе не удастся отравить нашу радость. Напрасно ты пытался встреч нас нагло перед отъездом. папа решительно воспротивился, правда, я стоял перед ним весь красный испекушенной физиономией. Он уже начинал побаиваться меня, этот забеяк этого и гляди выкинет какой-нибудь фортиль. Нет, психимарань, придётся тебе отказаться от кое-каких мелких преследований. Мы их не потерпим. А зачем ты такой мудлинил брюки у новых костюмов, которые отец потерял нам живая, чтобы сыновья были достойны его? Я немножко умею шить, и сегодня же вечером восстанавливаю брюках от ворот. Зачем ты дала мне галстук, который к расцветке никак не подходит к костюму? Я не стану просить отца купить мне другой галстук, это бесполезно. Он пошлёт меня ко всем чертям на Фредди, подпустит нелестное замечание по поводу моего ошейника, и тогда отец, воспользовавшись этим предлогом, постарается утвердить свою власть. И проявить хороший вкус, а я окажу такую же услугу старшему брату, намекнув, что у него стоптанные башмаки. Ну вот, наконец, настал час отъезда. Ни за что на свете, дорогая мамаша, ты не изменишь свой план. Но надо признаться, начало его дается тебе нелегко. Ну что ж, изобрази поскорее на лице милую улыбку и постарайся сыграть честность, прямоту. Отец принарядился. Каким-то чутьем я угадал, что он не совсем равнодушен к дочке графа де Поли. Папаша выглядит почти элегантным. Он надел костюм темно-серого цвета с синеватым отливом, как у шифера, которым изобилует краная. Но и правда мне не очень-то нравится его булавка для галстука унаследованная от деда золотой кабан с рубиновыми глазками. Но вот чудо! Вместо башмаков у него на ногах изящные полуботинки. Фу, черт, ворчит он. Я себе вывихнул лодыжки в этих модных туфлях. Наконец-то папа садится в автомобиль, куда мы с Фредди уже успели забраться, не получив на прощание обычное крестное знамение, заменявшее материнские поцелуи и оставлявшее на лбу красные полоски от ее ногтей. Машина трогается, и он не может быть в этом. Но она плохо привыкнет к неопытному водителю он, пожалуй, никогда не научится приводить скорость через заднее стекло я наблюдаю за психиморой она старается держаться прямо, как до болезни, но это удаётся ей лишь с большим трудом троппет уже направляется к коллектору с вичной походкой, что является у него признаком глубокого недовольства одной рукой абад вытаскивает из кармана на свой платок с образками другой и благословляет нас счастливо оставаться. До свидания. Далее на «Ж» дорога отвратительна. Бесконечные живые изгороди закрывают горизонт. Через каждую сотню метров шлагбаум, на котором в качестве противовеса привязан тяжелый камень, на каждом шлагбауме белой краской обозначены инициалы землевладельца. Иногда они повторяются на протяжении нескольких километров и напоминают нам, что мы находимся в почти феодальном краю. За изгородями видны цветущие яблони, поля же сеяны рапсом, который скоро покроется коричнево-жёлтыми цветами, на полях крестьяне в пышных ковстках, бесчисленные перекрёстки, о которых предупреждают дорожные знаки в виде жёлтых треугольников. Кажется, что по выбитым просёлкам которые разбегаются от перекрёстков в пронужной рельсы, но это лишь обман зрения, просто глубокие кли, наполненные до краёв водой. Почему вы молчите, дети? Уже заскучали по дому? Ну об этом и речи быть не может, ответил Фредди. По полу блулся и промоллыкал: "Здесь живут, может быть, чем в родной семье", затем добавил басом: Да где угодно, в любом другом месте. Для человека со вкусом это большая бестактность. Как бы сказать, получилось вроде слона в посудной лавке. Но так уж всегда бывает у нашего бедного старикана, когда он пытается установить товарищеские отношения со своими сыновьями. Он явно перебарщивает, и сыновьям становится неловко. Никогда не знаешь, как себя вести с этим Юпитером. Когда возле него нет Юноны, которая готовит для него громы и молнии, подлежаем к он же, где столько соблазнительных ветрин. И тут Фреги выступает в заранее условленные роли. Ну какой у тебя мерзкий галстук, Жан. Мне уже не мог надеть другого. Ну и что? Не к принцу Живальскому едем. А ты сам-то хорош. Лучше уж помолчал бы. Посмотри на свои опорки. Мс. Резо окидывает нас внимательными взглядами и заключает. Ой, никогда вы не сумеете прилично одеться. Ну ладно, все, что нужно, купим в Анже. Анже. Пятиминутная остановка. в пор Сен-Морис во имя Плантагинетов до мадам равное количество монахинь и шлюх студенты солдатного братцы ангел венчающий памятник жертвам войны как будто играет в цифарду город благомыслящий внесём поправку город мыслящий о благах на тротуарах или набережных мен Старайтесь держаться правой стороны. Месье Ризо вытаскивает бумажник, входит с нами в магазин «Дам де Франс» на Эльзасской улице. Да чего же эти названия ласкают слов? Наспех покупаем синий галстук для меня и желтые ботинки для Фредди. Он настоял на желтых ботинках, хотя отец и убеждал его, что черные ботинки гораздо элегантнее. Программа у нас обширная. Ведь мы едем в Жервь. не только для того, чтобы привлечь графа де Поли в стан поклонников двукрылых насекомых. Проездом мы должны еще собрать важные сведения о некоторых наших предках, самых именитых, разумеется, ибо о всех прочих беспокоиться не стоит. С некоторых пор Мсье Резо пристрастился к науке, прославленной геральдистом Пьером Дозье. С тех пор Мсье Резо, как открыл в одном из томов генеалогии, что наш род ведет начало от баронов де Шербей, а другим нашим предком был мессир де Тантон. Человек с этой странной фамилией имел право на удивительный герб. На лазоревом поле два с половиной цветка лилии. О, какая волнующая загадка! Несомненно, де Тантоны получили от короля... Это княбокновенный ерп, когда один из его отпрысков был королевским оруженосцем и прикрывал в бою щитом своего повелителя. Конечно, это только предположение, но весьма вероятно, что он участвовал в битве при Бувине. Возможно, детантон защитил короля от смерти. Вероятно, спасая короля, он сам получил раковый удар, разолубивший цветок королевской лилии на щите. и благосклонный повелитель пожелал увековечить память о подвиге своего оруженосца. Непочтительный Фреди утверждал, что дело тут не в королевской лилии, а в королевской постели. Во всяком случае, в этой истории замешан король, но мыры с опытом Кдетантона всё-таки не дворяне, невзирая на наш герб золотой лев на чёрном поле, и при ледуйке в 16-м мы были записаны как буржа Несмотря на наши родственные связи с влиятельными людьми французского королевства, неожиданно превратившегося в республику. Согласно нашему маршруту, тщательно нанесённому синим карандашом на карте в путеводителе Мишлена, мы посетили некоторых боевых товарищей отца. Кстати, я забыл сказать, что он был на войне и участвовал в сражениях. В начале войны он был признан негодным к службе по общему состоянию здоровья. Ну, в таких случаях представитель фамилии Резо немедленно идет в армию добровольцем и, добавим, не окапывается в интенданстве. Итак, мсье Резо воевал и был награжден орденом. От боев под Варденом у него остался ужас перед вшами. Известная терпимость к Марсельезе и к фривольной песенке «Мадлон». И, наконец, достославная рана предмет его ориентировал. и померной гордости он получил ранение в спину. Обстоятельства весьма досадные для солдата-добровольца, скажем, больше подлое невезение. Ведь нашего героического отца ранила вражеская пуля, когда немцы вели настильный огонь, а он ползком подбирался к немецкому пулеметному гнезду, и его спина как бы первой шла в атаку. Я рассказываю всё это сумбурно, так что получается отрожка, но не считайте меня путаником. Отец венный раз рассказывает нам о своем военном прошлом с различными вариантами, добавлениями, подробностями, в то время как наша малолитражка продолжает свой путь к дуэля фонтен, к первому этапу наших генеалогических изысканий. В полдень мы позавтракали на травке при въезде в деревню. Ван Даморизу дала нам на дорогу крутые яйца, вареные бобы и картошку в мундире. Кстати, возражаю, надо говорить «не». вмундире, а в полевой форме. Она снабдила нас провизией и дня на три, и сэкономила, сумея испортить нам удовольствие от поездки. Кроме яиц, всё оказалось съедобным. Фина не пожалела стали. "Нынче вечером мы пообедаем в трактире у Бигля, отец, который любит это старинное слово, и тот ещё же добавляет в нашем стиле". Вина Петсунова нам какой-то гаранность. Он не уточняет по распоряжению вашей матери, но сам наталкивает нас на эту мысль. Стоит ли говорить, мы находим его намёк довольно подлым, нельзя так легко отикаться от тех порядков, которые ты сам так долго поддерживал своим авторитетом. Нелёгкое дело рыться в реестрах актов гражданского состояния да ещё добиться, чтобы вам Выдали самые старинные из них, получив на то разрешение у секретаря мэрии. Ведь известно, что эти секретари по большей части учителя, а, следовательно, коммунисты, фамилия Рызо и визитная карточка отца не всегда на них действуют. Иногда приходится обращаться к самому мэру, или его заместителю подробно объяснять суть дела этим тупым, подозрительным крестьянам, угадывать, кто из них ждет чаевых, а кого чаевые могут оскорбить. Мс. Резоу, надо признать, удачно справлялся с этими трудностями. Секретарь Мэрии Дуэлло-Фонтен очаровал нас с первой же минуты. Он носил бородку клинышком, пенсне и крахмальный воротничок с отогнутыми уголками на манер... тот дель из Кляшмерля. Ну, видно было, что он относится с почтением к существующему строю. Ну, весьма приятный человек, решил отец, и его беднягу нарушно держит в этой деревне только потому, что он не франкмасон. Битых 3 часа мы разбирались в каракулях покойных приходских священников Дуэ. Мы натолкнулись на нескольких наших предков, и, в частности, на некоего Луи Резо, несколько раз признававшего себя отцом незаконно рожденных детей. Папа стыдливо спешил перевернуть страницу и искал более торжественных записей со сложными завитками и розчерками в подписях, как оно и подобает буржуа, или же с подписями резкими, точно удар шпаги, подобающими конюшем и другим сеньорам, его или можно и перо бумагу рвет зело. или же, наконец, с неуклюжими крестами вместо подписей, простыми, грубыми, как существование тех самых крестьян, которые их начертали. Каким бы суетным делом ни было составление генеалогического древа, на котором всегда окажется много засохших ветвей, дерево-то росло давным-давно, и логичнее было бы назвать его генеалогическим корнем. Каким бы суетным делом ни были поиски... и более или менее подтасованное установление предков, я не слишком презираю эту невинную игру. Меня интересует происхождение моих 24 пар предков, передававших мне в наследство свои хромосомы. А главное, роясь в этих старинных записях, испытываешь какое-то особое чувство, словно на твоих глазах происходит чудо воскрешения Лазаря. Метрика о рождении людей — умерших в семнадцатом веке. Даже могилы от них не осталось, как будто частично она возвращает их к жизни. В то время как мой отец, повинуясь беспокойному инстинкту коллекционера, делал множество выписок, накалывал даты, ловко орудовал с очком во времени и пространстве, я любил пройтись после него по странице метрической книги, выбрать какое-нибудь имя, имя, полученное при крещении по воле родителей, и затем проследить за ним в дальнейших записях. Иногда след прерывался сразу же, какой-нибудь мор вычеркивал это имя вместе с именами множества других, а иногда заинтересовавшее меня имя попадалось в двух, трех, десяти записях, глотивших имя. Товы избранник был крещён от Винченто по первому браку, а Винченто по второму браку был отцом нескольких детей, возприемником откупили чужих детей, свидетелем при бракосочетании своих приятелей и наконец скончался, сподобившись получить напутствие святой матери нашей церкви. Пусть история человечество пренебрегает этими скромными именами. Оставшиеся безвестными наподобие миллионов кровенных шариков, питающих наше тело, но ни история больших или малых событий, ни даже романы при всей точности и колоритности их повествования не могут передать черты подлинности благоухания засушшихся цветов, которые некогда были живыми. Заметим, кстати, к тенным метрикам бывают приклеены засушенные цветы, двухсотлетней, трехсотлетней давности, и как раз в дуэле Фонтен мне попалась метрическая запись о рождении некой Розы Мариэтты Ризо, дочери именитого горожанина Клода Ризо и Розы Тогордоу. Ну, это неинтересно, — сказал отец, — я проследил записи, она умерла 16 лет от роду в холерный год. Да, роза Мария это моя юная прапрабабка, умерла 16 лет. Она скончалась 218 лет тому назад, но метрику о её рождении всё ещё украшает лепесток розы. Этот лепесток приклеен мне мальчик, которая несомненно была неграмотной и не могла поставить на метрике свою подпись, и всё же подписалась лучше многих других матерей. И уж наверняка лучше, чем подписалась при моем крещении психимора такая специалистка по замысловатой клинописи. Как вам известно, я иной раз грешу кощунством. Лепесток розы я унес с собой. Ни один влюбленный не мог сохранить его лучше, чем я. Я нашел для него надежный тайник. Спрятал в своей лепестке. А ладники между лискутком полотна о рочке святой Терезы из монастыря Младенца Иисуса и образком, напечатанным на фланели, якобы пропитанный потом Богоматери семи скорбей. Из Дуэля Фонтен мы ещё успели в тот же день съездить в Вие порыться в старых пыльных церковных книгах, а затем побывать с той же целью в Тримантине. В 8 часов без четверти секретарь Димантинской медии вежливо выставил нас за дверь, и ночевать мы отправились в шале.